Глава 25. Борьба за кубок. Девятый раунд. И вот суббота. Через три часа начнется последняя игра, которая и завершит кубковую серию. По молчаливой договоренности мы с Егором решили сегодня не встречаться. Увидимся уже на старте, а потом... А потом будем действовать по обстоятельствам. Если вообще будем. Когда я созвонилась со всеми игроками, и все они подтвердили участие, когда я проверила все допы, затарила рюкзак водой, салфетками и энергетическими батончиками, когда постаралась выбросить из головы все беспокоящие мысли о Дарке, именно тогда, ну, конечно, именно тогда он вдруг взял и позвонил. «Егор?» Я была, мягко говоря, удивлена. Вик, я должен сказать тебе это до того, как начнется игра, чтобы не было никаких недоразумений. Он меня бросает. Отчетливо поняла я, чувствуя, как сердце летит в пропасть, и решила сделать это сейчас. До игры. Сука. Говори, прохрипела я, пока меня утягивала в черную, жуткую бездну. Ты прости, но... Но сегодня на игре я не буду тебе поддаваться или помогать. Для меня и моих ребят важно получить этот кубок. А ты сама понимаешь, если даблы будут играть в полную силу, он достанется нам». Ледяная рука, стиснувшая сердце, понемногу разжимала пальцы, и на смену дикому облегчению пришла не менее дикая злость. «То есть ты считаешь?» Медленно начала я, и в голосе металлом зазвенела угроза. Что я жду какой-то помощи от тебя? На том, сука, основании, что ты со мной спишь? Так, да? Вика, пробормотал Егор. Да я решил просто уточнить, на всякий случай. Но чтоб ты не обижалась на меня потом. Ты меня с кем-то путаешь, Дарк. Холодно парировала я. Видимо, с одной из своих тёлочек, которые любят кружки с сердечками и тапочки с зайчиками. Я бы никогда не обиделась на тебя за честную победу, но вот то, что ты мне сейчас сказал, вот это меня очень и очень задело. Мне казалось, ты обо мне лучшего мнения. Блин, прости, Вик. На финише поговорим. Оборвала его я. Когда кто-то из нас будет на коленях. Слушай, тебе не обязательно будет так делать. Начал меня уговаривать Егор. Это же чисто между нами было, так что можно и забить. Нельзя. Вскипела я. Лично я буду очень рада увидеть тебя стоящим передо мной на коленях. И тут мы оба резко замолчали, потому что картинка, нарисовавшаяся перед глазами, оказалась очень горячей. Обнаженные широкие плечи, светлая голова, покорно склонившаяся передо мной. Его язык, который пробежит по моему бедру. «Ох!» Завелась. Интимно шепнул Егор. «Можно подумать, ты нет». Огрызнулась я предательски охрипшим голосом. Егор негромко рассмеялся. «Мы можем так потом поиграть. вдвоем. Низким бархатным голосом проговорил он, и по моему позвоночнику пробежали сладкие чувственные мурашки. Не обязательно устраивать представление перед толпой игроков. Вот на финише и решим. Не поддалась я на его провокацию. Хорошо. Усмехнулся он. Тогда, несмотря ни на что, желаю вам сегодня хорошей игры. Спасибо. И вам. Чтобы больше никаких ментов. Мы синхронно хмыкнули и почти одновременно положили трубки. С моментально помрачневшим лицом. Я открыла сайт игры и в который раз уставилась на турнирную таблицу. У нас 107 очков, у них 112. Если в этот раз первое место будет у даблов, кубок достанется им. Если первыми будем мы, ну хотя бы небольшой шанс на это есть, правда? А даблы придут вторыми, то, то неожиданно получится ничья. 127 очков у них и 127 очков у нас. Не совсем то, чего бы мне хотелось, но в целом неплохо. Нам надо выиграть. Выжить все возможное из нашей команды и выиграть. И тогда мы хотя бы не проиграем. Последние пять минут перед началом игры всегда бывали волнительными. Но сегодня особенно. Это последняя игра Кубка. Это последняя наша игра в таком составе. На следующей неделе Локи уезжал в Москву, и я не представляла, на что будут похожие еноты без него. Но об этом я собиралась поплакать позже. Пока мы еще находились все вместе, в одной машине. Собранные, чуть напряженные, безумно счастливые, как наркоманы, предвкушающие приход, Мы застыли в сладком ожидании адреналинового кайфа. Я обвела ребят взглядом, и у меня перехватило дыхание. Никогда не ощущала свою команду так близко, как сейчас, как одно целое. Сашка. Редеющие русые волосы и глубоко посаженные серые глаза. Крупные руки с неровными, будто обкусанными ногтями. Бесхитростный грубоватый мужик, Но, боже мой, какой же он крутой водитель. А еще у него золотое сердце. Я это знала точно. Он самый добрый в нашей команде. Локи. Медноволосый бог. За мягкой улыбкой и чарующим взглядом голубых глаз прячется такой стальной характер, что я могу только посочувствовать тому, кто станет Андрею поперек дороги. Из всех ребят Локи меньше всего боялся за себя и больше всех переживал за меня. Его ненавязчивая забота окутывала меня теплым одеялом с нашей первой совместной игры. И как холодно и неуютно будет остаться без неё. Ромка. Смуглый, гибкий, с неизменно насмешливым взглядом коррек глаз. Классный, сильный игрок, который понимал меня с полуслова. Даже когда я выбросила все романтическое из наших отношений, там все равно осталось что-то что-то, не позволяющее мне наклеить на него ярлык мудак. Я не умела забывать плохое это правда, но не вся. Вторая часть правды состояла в том, что хорошее я тоже не забывала. А его этого хорошего за полтора года было немало. И я странное дело, Безумно скучала по тому Ромке, который был у меня до. До его предательства, до проблем в команде, до неожиданно вспыхнувшего интереса ко мне. Оказывается, это и было самое прекрасное — дружить с ним. А вовсе не то, о чем я мечтала ночами, представляя на себе его губы и руки. Но дружить, как раньше, мы уже не будем. Никогда. И от этого... Как и от предстоящего отъезда Локи, больно царапало сердце. «Ребят», — прервавшимся голосом проговорила я, — «мне надо вам кое-что сказать». «Ты беременна?» — заломил бровь Ромка, на что тут же получил от меня подзатыльник. «Придурок! Я просто хотела извиниться перед вами за ту игру. Давно надо было, но я все как-то не решалась». Это было неправильно, принимать такое решение, не посоветовавшись с вами. Я так больше не буду, правда? «Проехали, Кусь», — ласково сказал Локи. «Лично я давно забыл об этом». «Точно», — Засопел Сашка. Рома, помедлив, тоже кивнул, и я едва не расплакалась. «Люблю вас, ребята», — честно призналась я. Даже если последними придем сегодня, вы все равно лучшая команда, которая только может быть. И повинуясь внезапному порыву, вытянула вперед руку. Ее тут же накрыли длинные пальцы локи, сверху легла смуглая рука Ромы и широкая Сашкина лапа. Мы попробуем победить Кусь. Неожиданно серьезно сказал Андрей, а потом вдруг всем подмигнул. Не знаю, как вы лично я планирую завершить свою игровую карьеру красиво. Три, два, один, погнали. Открылся первый уровень, но едва мы успели дочитать задание до конца, как в наш общий чат прилетели координаты места. «Штаб, я вас люблю!» — вдохновенно напечатала я, пока Сашка мчал нас к первой локации и ответ не заставил себя долго ждать. Марго. Побеждайте. Куся. Стараемся. Артёмыч. И мы. Зеро. Докажите свою любовь одним местом. Зеро. Первым. На фразе про одно место у меня брови поползли вверх, но, дочитав, я заржала, как конь. У Зеро есть чувство юмора, «Сюрприз!» «Штаб умеет удивлять!» «Судя по всему, будет кэшинг», предупредил нас Рома, когда мы приехали на точку. Кэшингом назывались уровни, где надо найти спрятанный контейнер и либо прямо там взять код, либо догадаться о нем по найденным предметам. «С чего решил?» «Да вон дабы с лопатой идут». «Сука!» выдохнула я. Против воли прилипнул взглядом к мощной фигуре капитана соперников. «Неужели прошли уже?» «Потом статистику посмотрим. Погнали!» Поторопил нас Локи, и мы вихрем принеслись мимо даблов. Я лишь на секунду поймала на себе обжигающий взгляд серых глаз, но этого хватило, чтобы внутри сладко заныло. «Ох, Дарк, если вы сегодня победите...» Я найду способ, как на тебе отыграться. И тебе это очень, очень понравится». В небольшой коробочке, которую мы отыскали довольно быстро, лежал очень странный набор. Новое лезвие для бритвы с надписью «Спутник» и «Слизняк». Рома кинул фото в общий чат, а мы недоуменно чесали затылки. «Как думаете...» Выразила я общее мнение. Слизень тут специально или случайно заполз? Я бы решил, что случайно не будет тут лезвия. Думаю, его надо вскрыть. Безжалостно предложил Локи. Схуяли. Сплюнул Ромка. Думаешь, они внутрь слизня кот запихали? Да пади не настоящий. Андрей осторожно тронул пальцем предмет спора. Слишком твердый на ощупь. Ромку, кажется, убедил его аргумент. Ну, давай разрежем. В принципе, что мы теряем? Ничего, кроме времени. Ядовито согласилась я. Ребят, да это хрень какая-то, ну правда. Но мальчики уже увлеченно препарировали слизняка, который все-таки оказался настоящим. Я даже смотреть на это не стала, отвернулась, и тут затрезвонил телефон. «Чего молчите?» — принялась ругаться моркошка «Мы в чат скинули следующую локацию, а в ответ тишина». «В смысле, Рит? Мы еще на уровне с кэшингом». «Какой нафиг кэшинг? Мы его закрыли давно, написали вам в чат, что апнули». «И какой код?» «Спутник? На лезвии же было написано». Рита явно удивилась моему вопросу, а я протяжно застонала. «Твою мать!» «Парни, бросайте нахер слизня! Он тут просто мимо проползал! Мчим дальше!» Со смехом, проклиная себя за идиотство, мы побежали обратно к машине. Оставалось шесть уровней, и даблы шли впереди. Второй и третий уровень проскочили быстро. Четвертый оказался агентским. Полоса препятствий с использованием колючей проволоки Вот зачем нужна была плотная одежда и худенький полевик. Мы подъехали и ждали, потому что пока уровень проходили даблы, нам засекли время ожидания – отсечку, и потом добавят это время в качестве бонуса. Так что мы не волновались, просто ждали, периодически слушая маты Потапчика, который иногда цеплялся за проволоку. Когда он наконец появился и с облегчением скинул в себя изорванную куртку, На его место отправился Рома. Отсечка кончилась, пошло игровое время, и Локи планировал использовать его максимально плодотворно. Андрей, ты уверен, что возьмешь этот полевой бонус? Может, не надо? Я задрала голову и посмотрела наверх. На полуразрушенной стене, на высоте, явно выше трех метров, где-то был написан бонусный код: 15-минутный лакомый кусочек. Вот только я не была уверена, стоило ли ради него рисковать жизнью своего лучшего игрока. Уровень сложности здесь три плюс. Это реально опасно. Поэтому и не обязательно. «Полезешь?» Послышался сзади низкий голос Егора. И я непроизвольно вздрогнула. Конечно же, он обращался к Андрею. «Так почему же щеки начали пылать у меня?» «Полезу», — уверенно ответил тот. Как там говорится, трус не снимает три плюс? Ну, удачи. Хмыкнул Дарк. Я тут больше времени потеряю, чем заработаю. Пока веревку закреплю, пока залезу. А у нас есть веревка? С ужасом спросила я у Локи. А мне не надо? Усмехнулся он. Разбежался и мягко, будто кошка, прыгнул на стену. Повиснув на небольшом выступе, Затем подтянулся на руках и спокойно, уверенно забирался все выше и выше, цепляясь за еле заметные выемки между кирпичами. Это смотрелось безумно красиво. И так же страшно. Дарк заметил мой восхищенный взгляд и ревниво выматерился, обозвав Андрея ебаным человеком-пауком, а потом вдруг замер, прислушиваясь к голосу штаба в наушнике, и рванул вместе со своей командой в машину. Правда, перед этим успел незаметно сжать мою ладонь. И кожа на ней тут же начала гореть и сладко ныть. Андрей мягко спрыгнул со стены. Изрядно помятый ромка с выдранным клоком ткани на плече вывалился из локации. Мы скинули коды штабу и побежали в машину, обмениваясь на ходу грубыми шуточками. А я периодически терла свою ладонь, вспоминая касание от которого кожа до сих пор потрескивала электрическими искрами. На пятом уровне мы догнали даблов и даже немного опережали их за счет бонуса, взятого Локи. Но на шестом стряли намертво, чуть не пропустив вперед не только главных соперников, но и алканавтов, которые к концу кубковой серии набрали неплохой темп. Благодаря Ромке который чудом нашел последний код раньше Стрэнджера, нам удалось сохранить вторую позицию. Штаб держался молодцом и быстро скинул нам координаты последнего уровня. Но они оказались какими-то странными. А что это? Пока Сашка ехал в указанном направлении, я изучала карту. Координаты били в никуда. Там не имелось ни здания, ни парка, ни стройки. Может, на карте просто не обозначено, а на самом деле там какая-нибудь сарайка стоит. Предположил Локи. Приедем и посмотрим. А вдруг штаб ошибся. Мне было неспокойно. И я отправила в чат просьбу проверить координаты еще раз. На всякий случай. Когда мы уже находились недалеко от нужной точки, навстречу нам выехала знакомая черная Тойота. «Все», – прошептала я, сморгивая слезы. Раз уехали, значит, закрыли уровень и выиграли. Не все. Ромка листал статистику. Они еще на уровне. Код не вбивали, значит... Значит, это все же не то место. Завершила я его мысль и набрала зеро. Толя, вы ошиблись. Куся, я сто раз проверил. Даблы только что уехали оттуда без кода. Даблы тоже могут затупить. Невозмутимо парировал Зеро. «Доедете до точки и посмотрите сами». В его словах имелась доля правды, и мы решили так и сделать. Но стоило нам подъехать к месту, как сомнения охватили с новой силой. Там не было ничего. Поле и дорога. Всё. Что искать? Где искать? «Вы где?» Написала в чат Маргошка. «Мы в поле». Честно ответил ей Ромка, окидывая взглядом бескрайние просторы перепаханной земли. «Ха, очень смешно. А мы в штабе. Так где вы?» Обозленная Я набрала ее и закричала в трубку. «Рита, мы, блядь, реально в поле. Только трактора для полноты картины не хватает. Тут нет ни хера. Зачем вы нас сюда отправили?» Маргошка не успела ничего ответить, как телефон перехватил взволнованный Толя. Координаты бьют в точку примерно в метрах в двухстах от вас. Там есть что-то. Я сверилась с Google-картами. Да, это примерно посередине поля. И устала проговорила. Ничего там нет. Земля, земля, земля. Столбик, камень. Не успокаивался Толя. Но я кучу раз проверил, это точно те координаты Куся. Я сбегаю посмотрю. Вдруг предложил Ромка. «Если хочешь, пожалуйста». Махнула я рукой, но зуб даю, что там ничего нет. Я сухо попросила штаб найти еще какие-то варианты места или дождаться подсказки. Шанс пока оставался. Даблы еще не закрыли последний уровень. Но, честно говоря, я уже ни на что не надеялась. Рома бежал по полю, увязая в рыхлой земле. Даже с лучом фонарика его фигура была еле различима в темноте. Он добрался почти до середины, остановился и вдруг захохотал так громко, что мы вздрогнули. Продолжая давиться от смеха и размахивая руками, он побежал обратно к нам. «Что случилось?» «Ромка, что там?» Он сунул нам под нос телефон, где было открыто мутное фото, сделанное при свете фонарика, глубоко вкопанная в землю табличка, на которой лаконично написано. «Доверяй штабу!» «Это кот?» Я не поверила своим глазам. «Это кот!» Ромка сиял, как сто тысяч лампочек. «Я уже вбил!» Локи ведь и выматерился. «За такие коды авторов убивать надо!» А я, не удержавшись, крепко обняла широко улыбающегося Ромку. «Молодец! Так мы что, выиграли?» Еще нет, написано, что закрывающий код у авторов на финише. Он не торопился выпускать меня из объятий, и одна его рука ползла все ниже и ниже, оказавшись почти на моей попе. Получит тот, кто первым приедет. «Так что стоим?» – завопил Локи. «Погнали!» – раздался шум мотора. С трассы на поле свернула машина даблов. Быстро они. Я неловко высвободилась из рук Ромки. И мы заскочили в Субару. Тапку в пол, Сашка, помчали. Теперь все зависит от тебя. А еще по дороге я позвонила штабу и долго извинялась, что не поверила им сразу. Пять баллов тому, кто придумал такое задание и этот код. Ведь если ты не доверяешь своей команде, неважно, полю или штабу, ты никогда не сможешь выиграть. Я надеялась, что сегодня это не про нас. На финише... Авторы не сразу отдали нам код, а попросили фразу-пароль. Мы недоуменно переглянулись и поняли, что наверняка она была в тексте одного из заданий. И мы пропустили ее. Позвонили штабу. Зеро диктовал по телефону. А Локи, под аккомпанемент идиотского смеха авторов, повторял за ним. «Что-то мне сыкотно играть в ваш энкаунтер. Может, я лучше домой пойду к маме?» «Нет, бойцы, никаких домой». Пытаясь сделать строгие лица, ответили нам авторы. Финальный код всегда готов. Я торопливо вбила фразу на сайт и не смогла удержать радостных криков, когда увидела разноцветные огоньки и заветное «Вы пришли к финишу первыми». «Господи, да, да, мы не проиграли! У нас красивая ничья, и этот кубок такой же мой, как и Егора!» Я прыгала и визжала от радости, по очереди кидаясь на шею всем своим игрокам. Кривой щербатой улыбкой сиял Сашка, неловко сжав меня в объятиях. Легко и очень подружески обнял Андрей. И поэтому, влетев в руки Ромки, я в счастливом угаре даже не сразу поняла, что происходит что-то не то, а оно определенно происходило. Потому что Ромкина рука быстро и уверенно обхватила мой затылок, И уже через секунду он меня поцеловал, далеко не дружеским поцелуем. Его язык тут же оказался у меня во рту, а губы настойчиво смеяли мои, дожидаясь ответа. Вот только ответа он не получил, потому что я застыла безвольной куклой. В ту самую долю секунды, когда я еще могла бы уклониться от его поцелуя, я будто не стала этого делать, поддавшись дьявольскому любопытству. А потом мне сделалось противно. Было неприятно, как он мусорит мои губы. Не нравился запах его пота. Я не хотела, чтобы он меня трогал. Я с силой оттолкнула Рому. Он послушно убрал руки и, выжидающе на меня уставился. Его глаза потемнели, став почти черными, и он нежно мне улыбался. А у меня вдруг застряли в горле все гневные слова, которые я собиралась обрушить на этого придурка, потому что краем глаза я увидела черную Тойоту. Когда они успели подъехать? Есть ли хоть какой-то шанс, что Егор ничего не видел? Но Дарк вылез из машины с таким лицом, что я с холодеющим сердцем поняла. Видел. Бля, ты мне тачку сломаешь! Заорал Ярик когда Егор с силой громыхнул дверью. Но сбешенный Дарк его не услышал, целенаправленно шагая к нам. «Егор!» Я бросилась к нему, вцепилась в руку. «Егор, не надо!» «Какой еще нахуй Егор?» Прорычал Рома и вдруг изменился в лице. Блять, Вика! Это он, что ли? Ты... Ты трахаешься с Дарком?» После Ромкиных слов на финише воцарилась такая тишина, что я слышала собственное дыхание. Они все смотрели на меня. Сашка, Потапчик, Ярик, Ник. «Что же ты молчишь, Вика?» Лицо Дарка исказило жуткая болезненная усмешка. «Ответь своему другу. Видишь, человек интересуется». Роме не был нужен ответ. Он сам все понял. И на его лице смешались ужас, ярость и годливость. Но я все-таки подтвердила: Ты прав? Я встречаюсь с Дарком. Вика, ты херня какая-то! Ты не могла! Сука, да кто угодно, только не он! Я? С ним? Встречаюсь! Четко и громко проговорила я. Не для Ромки! Пусть он идет лесом для Егора, чтобы из серых ледяных глаз ушла боль, которую я сейчас очень хорошо видела. «Да ты что? Встречаешься, значит?» Оскалился Егор мне в ответ. Незаметно, знаешь ли, вон ты как страстно сосалась с этим мудаком. Нравится он тебе. Так вали к нему. Я-то тут тогда при чем Это он ее поцеловал. Негромко сказал Локи. Посмотрев на него, Егор снова обернулся ко мне. «Это правда?» Я промолчала, медленно, болезненно краснее. От жгучих, любопытных взглядов буквально задела кожа. Какого хрена сейчас перед всеми выворачивают мою личную жизнь? Им самим от этого не противно? «Ну да, я ее поцеловал». Нагло ухмыльнулся Рома. «А что, я не могу поцеловать девушку, с которой у нас взаимная симпатия?» «Ну все тебе, пиздец, недоносок!» Выдохнул Дарк, резко шагнул вперед, и его кулак полетел в челюсть Роми. Я громко завизжала, с ужасом ожидая, что тот сейчас свалится как подкошенный, но неожиданно Рома увернулся, подставив под удар плечо, и прицельно ударил Егора в ответ. Я с запозданием вспомнила, что Ромка вроде раньше занимался какими-то единоборствами. «Твою мать!» А потом это стало дракой, настоящей, не как в кино, и оттого очень страшной и ни хера не красивый. На стороне Егора силовое преимущество и весовая категория, на стороне Ромы ловкость и некоторый опыт. «Помогите!» Заорала я так, что у самой уши заложила. «Что вы стоите, дебилы?» Но ребята уже и без меня бросились к дерущимся парням. Локи, Сашка и Ник схватили и оттащили Рому. дабл держали своего капитана. «Ты говорила, что я не знаю того, с кем ты спишь!» Хрипел Ромка, сплевывая кровь на землю. «Ты мне врала!» «Ты обсуждала меня вот с этим?» Заревел раненым тигром Дарк. Да как у тебя язык повернулся? А мы с ней все обсуждаем, понял? Зашипел Рома ему в лицо. Она и с тобой была чиста, чтобы я начала ревновать. Вика любит меня. По резкому, короткому вздоху Дарка я поняла, что удар попал в цель, но он постарался этого не показать. Да ты ей нахрен не сдался. Криво усмехнулся Егор. Только умеешь, бля, что разговаривать. «Хотел бы, давно подкатил к ней. Времени у тебя было вагон. Или, может, у тебя просто херни стоит, и ты боишься облажаться? А может, ты пидор, Ромыча? На пидора ты прям вообще сильно похож. Сука, я тебе сейчас нос сломаю». Ромка бился в руках ребят, и им уже не так просто было его удерживать. «Бля, так ты из-за него нас тогда с игры сняла!» Вдруг накрыло его запоздалое озарение. Завидуешь? Широко ухмыльнулся Егор. Ну ты и дерьмо, Дарк. Вика, он же развел тебя, как малолетку. Рома тяжело дышал. И трахнул, и убрал нас из борьбы за кубок. Ты поди еще и коды ему сливала, да? Я молчала. Тошнота подкатывала к горлу. Как мерзко! Как отвратительно было стоять и все это слушать. Все настроение сволочи испортили. Даже победе толком не порадовалось. «А чё ты завёлся так?» Егор зло смотрел на противника. «Обидно, что Вика больше не будет играть роль твоей комнатной собачки. Принеси, подай, иди нахуй, не мешай. Придётся другую дуру искать, да?» «А ну, заткнулись оба!» Вдруг рявкнула я так неожиданно и громко, что все и правда изумлённо заткнулись вы достаточно сказали. Я дура, я комнатная собачка, я малолетка и предательница, сливающая коды. Они пошли бы вы оба нахер, дружным строем и с веселой песней. Парни удивленно захлопали глазами. Мне кажется, они вообще забыли, что я тут тоже есть. Тестостерон по мозгам ударил. Вика! Торопливо пробормотал Егор. Я же не это имел в виду. Да мне все равно. И минуты тут больше не останусь. Нравится, ругайтесь дальше. Но без меня. Вик. Попытался обратить на себя внимание Рома, но его я даже взглядом не удостоила. От тебя я вообще видеть не хочу. Неплохо бы было мое мнение сначала узнать, прежде чем лезть с поцелуями. Козел. Я развернулась и пошла к нашей машине. Меня догнали Сашка и Локи. «Саня, увези нас домой», — тихонько попросила я. А потом взглянула на Андрея и осторожно уточнила. «К тебе домой. Пустишь?» Игра номер девять. «Будни разведчика». Топ-5. Первое место. Команда еноты. 20 очков. Второе место. Команда «Дабл-Ять». 15 очков. Третье место. Команда «Алканавты». 12 очков. Четвертое место. Команда «Офисный планктон». 10 очков. Пятое место. Команда «Бельдяшки». 8 очков. Актуальный счет. Команда «Еноты». 127 очков. Команда «Дабл-Ять» 127 очков. Команда «Алканафты» – 112 очков. Команда «Офисный планктон» – 105 очков. Команда «Бельдяшки» – 62 очка. Команда «Кошачий суп» – 56 очков.